Третье. Домой Эндерби тем вечером попал поздно. Хотя его извращенно независимая душа, сознательный Эндерби шокированно глазел по сторонам, отвергала сладости признания, он чувствовал, что они с Лондоном достигли большего понимания, чем он счел бы возможным, корябая днем раньше бумагу и голые ноги. Элегантная светская женщина Восхищается его творчеством И говорит об этом открыто Губы, которые лапзал известный автогонщик Зубы которого обыкновенно сверкали от вспышек телекамер Произносили строки из революционных сонетов Вместе богатым ароматами Вместе, чьи обитатели были превыше утешения поэзии, Бродя по улицам Эндерби ощущал беспокойство и смутную тягу к приключениям. Здесь снег давно уже исчез, но его привкус в воздухе резко отдавался самой дальней извилины реки. Лондон тосковал по дням газовых рожков, гусей, продаваемых по дешевке под конец базарного дня среди хриплых голосов кокни, Шерлоку Холмсу на Бейкер-стрит, вдове в Винзоре и Миру, в котором все спокойно. Нет, конечно же, это из «Папа писает». Примечание. Игра слов с отсылкой на драматическую поэму Роберта Браунинга «Пипа поет». Конец примечания. Эндерби печально усмехнулся, стоя у музыкального магазина и вспоминая катастрофическую лекцию о викторианской литературе, которую однажды прочел для женского института. Беда случилась из-за спонтанной подстановки звуков, которую его слушательницы пропустили и не поняли фанатического феномена. Зато приписанная Дикенсу повесть о двух грудах показалась леди Фэнимор сущей наглостью. Никогда больше. Никогда никогда больше в уединении творческого сортира много безопаснее. Однако этим вечером жажда приключений была слишком сильна. Но что в наши дни считать приключением? Он смотрел в витрину магазина, точно искал в ней ответа. С обложек пластинок на него издевательски лыбились юные оболтусы. Обезьяньи лбы, цепкие пальцы на струнах гитар, рты, раззявленные песней молодости. Эндерби слышал про современные начальные школы и теперь предположил, что эти пустоглазые монстры как раз их конечный продукт. Хорошо же, за две генеи в неделю он станет служить миру, которому служат эти болтливые похабники. Как там назывался журнал? Флим? Или Флам? Или еще как-то? Совершенно точно не Флегма. Он попробовал подставить в заданную рамку согласных различные гласные, но через дверь от магазина сети сэра Джорджа Гудби плакат наставил его на пути стены. «Эксклюзивно для фэм. Только для вас Ленни Биггс расскажет историю своей личной жизни. Заказывайте сейчас». Имелась и картинка с Ленни Биггсом. Лицо мало чем отличалось от прочих в пантеоне, который только что созерцал Эндерби, хотя, возможно, больше пристало бы бабуину, чем мартышке, и зубы явно вставные, как у самого Эндерби, что не мешало их обладателю давиться от смеха над миром. Эндерби увидел, как мужчина в вязаной шапке швыряет упакованные в обертку пачки в фургон с надписью крупными буквами «Годные книги от Гудби». Фургон презрительно отъехал и нагло вклинился в поток машин. Так значит, сэр Джордж уже перешел к ответным мерам. Все сборники стихов Эндерби будут сняты с продажи, да? Что за мелочный человечешка Эндерби вошел в магазин и с унынием увидел, что покупают главным образом книги по садоводству. Над грудами романов-беселлеров улыбались студийные портреты ухоженных моложавых авторов, Эндерби захотелось бежать. Это было еще хуже, чем читать воскресные рецензии. На последней капле в чашу его невзгод явилось понимание, что он зря мысленно порочил сэра Джорджа, два захватанных сборника Эндерби хандрили на непосещаемых полках поэзии. Он не заслуживает внимания этого богатого сэра. Он слишком жалок даже для низости ответного удара. Ну и ладно. Внезапно его взгляд упал на фамилию Утосли, и Эндерби испытал укол боли в грудине, равно как и признаки надвигающейся диспепсии. Во всех антологиях, говорил он, Эндерби сейчас посмотрит. Эндерби пролистал «Поэзию сегодня», копилочку современных стихов, лучшие поэты современности, они тебе поют «Отрада для солдата» антология, составленная генерал-лейтенантом Фипсом, заместителем председателя удостоенным ордена за выдающуюся службу и так далее, 60 тысяч экземпляров, внутренние голоса и другие сборники, и обнаружил, что во всех них утосли представлен следующим образчиком Без лирики «Я не любим он говорил, «И мне здесь места нет?» Она, прикрыв глаза без сил, «Не да, не нет» в ответ, «Уйду, скорбя, Но скорбь мою и муку без следа Я утоплю в крови, в бою, А наш, не да, не нет, С землей сырою обручён чужом краю убит, он смежил очи вечным сном. А что ж она молчит? Эндерби горько поднял взгляд от десятой антологии, от десятой страницы с одним и тем же стихотворением. И ни в одной антологии не нашлось ничего из-под пера Эндерби. Из правого кармана штанов Ари Эндер вытащил горсть монет и пыхтя пересчитал 12 и 9 пенсов. Насколько он знал, в бумажнике у него одна фунтовая банкнота. Направляясь к двери, он невнятно бормоча вслух, пересчитал снова. Молодой продавец у двери, на которого он наткнулся, охнул: "Сэр, ничего не понравилось, сэр? Книги?" С преждевременным пьяным косноязычием откликнулся Эндерби. Пустая трата времени и чертовых денег. Он ушел, распрощавшись с Гудби и его присным уж точно не любимчиком Гудби мира сего. Практически напротив книжного нашелся паб, где в старомодных бутылочного стекла витринах уютно перемигивались точно на рождественской открытке цветные лампочки. Войдя в общий зал, Эндерби заказал виски.